Глава 31. На следующий день в 15 часов я сидел в сетевой бургерной и наблюдал за парой, которая устроилась в укромном уголке. Владимира Федоровича я сразу узнал по фото, которое мне дал Рудольф. Мужчина мило ворковал с красивой ухоженной дамой. Мне удалось сделать незаметно несколько снимков. Через некоторое время кавалер вынул телефон, лицо его стало серьезным. Поговорив с кем-то, доктор подозвал официантку, расплатился и ушел. Другая официантка принесла Лукерье чашку, над которой возвышалась шапка белой пены. Похоже, женщина захотела капучино. Я поднялся, подошел к ней и молча занял место старшего Деревянкина. «Здрасте», — сердито отреагировала на мое появление красавица. «Вам никогда не говорили, что крайне невоспитанно подсаживаться к кому-либо без спроса, даже к хорошим знакомым? «Добрый день. У меня просто не будет другого шанса поговорить с вами», улыбнулся я и положил на стол свою визитную карточку. «Частный детектив?» — заморгала Виллер. «Чем обязана?» «Наверное, знаете о кончине Елены Николаевны, жены Владимира Федоровича, который только что ушел. «Люди сплетни в миг распространяют», — усмехнулась Лукерья. «Врачи в данном случае не стали исключением». «Ну да». Вас с владельцем медцентра связывает нежная дружба. Давайте переберемся в тихое место. Неподалеку в переулке расположен трактир Ох и Ах. Несмотря на великолепную кухню, там почти всегда пусто. Мало кто готов отдать несколько тысяч за чашку кофе с пирожным. Лукерья постучала указательным пальцем по столу. Во-первых, я не принимаю приглашения от незнакомцев. Во-вторых, частным сыщиком легко назовется каждый — и визиткой с любой информацией обзавестись легко. В-третьих, ступайте вы лесом!» Я вынул из сумки несколько снимков и положил их перед лукерией. «Здесь ваши свидания в разные дни». Женщина разозлилась. «Следили за мной?» «Автор фото — другой человек», — честно ответил я. «Давайте поговорим там, где нет чужих ушей. Вы попали в неприятную ситуацию». Во-первых, Элли супругу Владимира Федоровича отравили. Во-вторых, каюсь, назвался чужим именем, но вы отправили меня к Жанне Васильевне, аллергологу, а та отправила меня на свидание к древнему ящеру, и тот здорово меня напугал. Да-да, господин Нагин, это я. В-третьих, вы любовница Владимира Федоровича. Он помогает вам. Сначала взял вас на работу в свой центр, потом оплатил обучение в институте. «Откуда вы все это знаете?» — уже другим тоном осведомилась моя собеседница, которая, похоже, здорово занервничала. Мне почему-то захотелось ответить на вопрос, как в детстве. «Откуда? От верблюда». Но понятно, что я не позволил себе такую реакцию. Я не хотел, чтобы Лукерья догадалась, что у меня нет никаких документов, которые могут подтвердить факт оплаты высшего медицинского образования женщины и её любовникам. Я сейчас откровенно блефовал и врал, наблюдая, как Виллер начинает кусать нижнюю губу. Она испугалась. Я решил использовать ее страх и продолжил. «Нехорошими делами занимается Жанна Васильевна. Сначала доводит человека почти до потери сознания всякими фокусами, пугает его чудовищем, а потом отправляет к великому жрецу. Не знаю, зачем выпалил последнюю фразу. Она словно сама из меня вырвалась» но произвела на мою собеседницу сильное впечатление. Женщина схватила сумку, открыла ее, вытащила носовой платок, прижала его к глазам и тихо согласилась. «Хорошо. Поедем, Вох и Ах!» Я поднялся и подал ей руку. Машина стоит в паре шагов от выхода. Когда мы сели в автомобиль, женщина судорожно вздохнула и, пока я рулил по односторонним улицам, сидела молча. Как испуганная мышь, она сгорбилась, опустила голову и замерла. Первую фразу любовница старшего Деревянкина произнесла шепотом после того, как мы сели за столик. «Здесь и впрямь никого нет». Я взял меню, протянул его даме и показал на кнопку звонка. «Официант появится лишь после того, как мы позовем его. Хотите пообедать?» «Не-а», — по-детски ответила доктор. «Тогда чаю с их фирменным кексом», — предложил я. Лукерия молча кивнула, я нажал на кнопку, и через пару секунд к столику подошла пожилая женщина в белоснежном фартуке и с грифельной доской в руке. «Здесь не молодые официантки», — удивилась женщина, когда мы вновь остались одни. «А почему вы сделали заказ не устно, а написали его на доске?» «Потому что весь штат, включая поваров, глухонемой» объяснил я. Владелец этого заведения убил двух зайцев. Он дал работу тем, кто лишён слуха и речи, и обеспечил посетителям уверенность, что их разговор не уловит чужие уши. Когда мы нажимаем на звонок, у персонала срабатывает вибрация на браслетах. Плюс в подсобке мигает специальная лампа. Чек высокий, но ни один человек ни слова из вашей беседы не уловит. «Сюда приходит, когда надо поговорить с уверенностью, что ничто не убежит в прессу». «Вы отравили Елену Николаевну, потому что устали ждать, когда старший Деревянкин разведется?» Лукерья затрясла головой. «Что за бред? Вы ничего не знаете?» «А что мне нужно знать?» Тут же осведомился я. Доктор сжала губы. Я постарался ласково улыбнуться. «Молчание — признак вины». Случай, когда метресса убивает законную супругу, чтобы занять ее место, не редкость. Вы давняя любовница Владимира Федоровича, а он никак не разводился с Элли. Годы шли, вы не становились моложе. Сколько времени еще владелец сети клиник захотел бы поддерживать отношения? Сейчас вам слегка за 30, самый расцвет женской красоты. Но время — бегун, который не останавливается. Ахнуть не успеете, как прозвенит 40... А там и 50-летний юбилей близок. Да, вы прекрасный врач, наверное, хорошо зарабатываете. Кроме того, вы в сговоре с Жанной Васильевной уж точно не бесплатно с ней работаете. У вас солидный счет в банке, госпожа Виллер. Вам известна моя фамилия? Испугалась моя собеседница. Удивительно, как наивно может быть дама с высшим образованием. Конечно. И адрес, и марка, и номер машины в придачу. Вы сейчас в сложной, неприятной ситуации. Убийство человека — тяжкое преступление. И вы его хорошо продумали. Раздался громкий звонок, я нажал на кнопку, и к столику подошла официантка с подносом. «Что это звякнуло?» — прошептала моя спутница. «Кухня сообщила, что заказ готов, можно его подавать. Надо ответить. Если на кнопку не нажать, официантка не выйдет в зал». Впрочем, залом это помещение трудно назвать. Оно ведь маленькое, только для одной келейной компании. Но давайте вернемся к нашему разговору. Какая информация мне неизвестна? «Долго рассказывать», — прошептала любовница врача. «Я никуда не тороплюсь», — заверил я. «Целиком и полностью в вашем распоряжении сегодня, завтра и всю следующую неделю». Тень улыбки промелькнула на лице женщины, и она вдруг сказала. «Наверное, мне вас Господь послал. Он очень милостив. Не удивляйтесь, что так говорю, всё детство с мамой в церковь ходила, а в подростковом возрасте взбрыкнуло и отказалась даже ее порог переступать. Но, похоже, Бог меня дуру не бросил. Да, мы с Владимиром состоим в интимных отношениях. Только вы ничего не знаете, поэтому и напали на меня. Я не убивала Элли». Трудно представить, какой наивной дурочкой прожила я до тридцати с лишним лет. «Ох, рассказ долгий. Готов внимательно его выслушать», — живо отреагировал я. Моя собеседница обхватила себя руками. Но это получится прямо исповедь. Устала я очень. В груди ледяной кирпич лежит. Нет сил больше терпеть. Да и Володя тоже извёлся. Он думал, что нашел решение, но все оказалось намного сложнее, страшнее и довело нас почти до края. Ладно, не буду говорить намеками. Слушайте.